загадки мы чупа чупсов накупили данила пять а я четыре одним Никиту угостили другой иришки подарили а третий где то уронили и остальные разделили мы на двоих ведь мы друзья так сколько чупсов у меня в дневнике у кольки можно встретить тройки тридцать штук пятерок семьдесят четверок и одну лишь двойку схлопотал на сколько Триста три отметки получил он в школе. Посчитайте, сколько троечек у Коль. Не ботинки, а картинка. Есть колеса у ботинка. Мне и другу Толику подарили ролики. Кто ответит на вопрос, сколько же у нас колес?